Глава 15. Пока Эдвард у вас король, Не будет вам покоя. Погибнут ваши сыновья, Польется кровь рекою. Вы добрых бросили в ладык, Вы продали их дело. Как я восстаньте на врага И в бой за правду смело. Чатетон Солнце закатилось, и лучи его больше не золотили края редких облаков, сквозь которые струился тускнеющий свет. Но над самой головой небо затянулось густыми тяжелыми облаками, предвещавшими темную ночь. Поверхность озера была еле подернута мелкой рябью. В воздухе чувствовалось легкое движение, которое вряд ли можно было назвать ветром, но все же сырое и медленное, оно обладало некоторой силой. Люди, находившиеся в замке, были мрачны и молчаливы, как окружающий их пейзаж. Освобожденные из плена чувствовали себя униженными, обесчищенными и томились жаждой мести. Они помнили, Лишь унизительное обращение, которому подвергались в последние часы неволи, совсем забыв о том, что до тех пор иракезы относились к ним достаточно снисходительно. Совесть, этот остроглазый наставник, напоминала им, что они пострадали недаром, и все же они думали не о собственной вине, а о том, как бы отомстить врагу. Остальные сидели в задумчивости. Зверобой и Джудит предавались грустным размышлениям, хотя и по весьма разным причинам. Хетти же была совершенно счастлива. Делавар рисовал в своем воображении картины блаженства, которые сулила ему скорая встреча с невестой. При таких обстоятельствах и в таком настроении Обитатели замка усились за вечернюю трапезу. «Знаешь, старый том!» — вскричал вдруг непоседа, разражаясь громким хохотом. «Ты был здорово похож на связанного медведя, когда лежал, растянувшись на хемлоковых ветках. И я только удивлялся, почему ты не рычишь? Ну да ладно, с этим покончено. Ни слезами, ни жалобами горю теперь не поможешь. Но еще остался этот плут расщепленный дуб, который привез нас сюда. У него замечательный скальп. Я сам готов заплатить за него дороже, чем колониальное начальство. Да, в таких делах я чувствую себя щедрым, как губернатор, и готов тягаться с ним дублоном за дублон. Джудит, милочка, вы сильно горевали обо мне, когда я находился в руках у этих. Филиппштейнов. Филиппштейнами называлось семейство немцев, проживавшее на Махоке. Непоседа питал к этим людям величайшую антипатию и в простоте душевной смешивал их с филистимлянами, врагами народа израильского. «Озеро поднялось от наших слез, Гарри Марч. «Вы сами могли видеть это с берега», — ответила Джудит с напускным легкомыслием далеко не соответствовавшим ее истинным чувствам. Конечно, мы с Хэтти очень жалели отца, но думая о вас, мы прямо-таки заливались слезами. Мы жалели бедного Гарри так же, как отца. Джудит, простодушно заметила, ничего не понимавшая сестра, верно, девочка, верно? Ведь мы жалеем всякого, кто попал в беду, не так ли? Быстро и несколько укоризненно подхватила Джудит, немного понизив голос. «Во всяком случае, мастер Марч, мы рады видеть вас и еще больше рады, что вы освободились из рук Филипштейнов. «Да, это дрянная публика. Ничуть не лучше того выводка, который гнездится на Махоке. Дивлюсь право, зверобой. Как это тебе удалось выручить нас? За эту небольшую услугу «Прощаю тебе, что ты помешал мне расквитаться с тем бродягой. Поделись с нами твоим секретом, чтобы при случае мы могли сделать для тебя то же самое. Чем ты их умаслил? Ложью или лестью?»